Глава 4. К белым перилам на утёсе воспоминаний Кадан подошёл в полдень, облокотился, вдохнул сладкий и томный аромат цветущих слив и посмотрел вниз. Далеко внизу плыли облака. Жаль, ведь он надеялся увидеть мир людей, а это становилось возможным лишь при условии ясной погоды. Якши, служивший в Аннема, белокаменном замке с 100 башнями, утверждали, что нижнее небо сегодня будет ясным. Но они могли и ошибаться. Духи и божества, управляющие погодой, могли наврать им, либо ответить честно, но позже переменить свои намерения. Кадан вздохнул и, перегнувшись через перила, перевёл взгляд вправо. Утёс закрывал от него почти всю нижнюю часть Фейдона, города Слив, но домик с малиновой черепицей он сумел разглядеть. Там жила девушка, из-за которой он полторы тысячи лет тому назад принёс клятву верности старому Янхарту. правителю Фейдона и Аннема. Девушку звали Цдейна Небравельд, и он очень любил её. Увы, она была смертной и в своё время должна была состариться и умереть. Чтобы не допустить этого, он привёл её на второе небо, в мир стихий аллей, служебных духов и младших богов, где заключил договор с королевским домом Аннема. В обмен на его службу Цдейне разрешили остаться в Фейдоне. Плоды священной сливы вернули ей молодость. С тех пор, раз в год, вместе с прочими жителями Фойдена, не обладавшими бессмертием по своей природе, на празднике обновления, посвященном великой богине жизни Алина Лейн, она съедала одну сливу и молодела на один год, оставаясь таким образом вечно прекрасной и юной. Их любовь не продлилась вечно, как им казалось когда-то. Спустя триста лет они расстались. Кадан заводил романы с придворными дамами в замке Стабашин, а Цедейна полюбила Дефлара. Духа озера, что располагалось на севере Хельстальфара. Из-за долгих зим озеро большую часть года оставалось замёрзшим, и его хозяин проводил время в фейдане. Он был куда внимательнее и заботливее Кадана и совершенно лишён его ветренности и холодности. Кадан мог убить или умереть ради своей любви, но стать примерным семьянином он не был способен. Дифлар не был героем, но он был надёжным и верным. Когдан улыбнулся, думая о Цдейне, Она счастлива, и это хорошо. Хотя они расстались больше тысячи лет тому назад, он не забыл её и знал, что она его не забыла. Он вновь посмотрел на облака внизу. Высокий, сильный, темноволосый и темноглазый юноша в длинном плаще поверх багряно-серого дублета. Тёмно-серые штаны и высокие чёрные сапоги с отворотами, многочисленными ремешками и кольцами. На поясе изогнутый талвар в богато украшенных ножнах. Длинные и густые волосы, кончики которых достают до бёдер, заплетены в косу на уровне лопаток и перехвачены тонкими ремешками. Они же средины спины вновь распущены. В волосы вплетены крошечные колокольчики, едва слышно звенящие при движении или при дуновении ветра. Верхнюю часть головы охватывает тонкий венец из тёмного серебра, расширяющийся к середине лба, украшенный драгоценными камнями и искусной гравировкой. Когдано не нужны сливы из садов Алина Лейн для того, чтобы сохранять молодость. Венец символ его бессмертия, его судьбы и его поражения. Он услышал шаги за спиной, но обернулся не сразу, ждал, пока она спустется по лестнице, ведущей к белокаменной площадке на вершине утёса воспоминаний, и пройдёт две сотни шагов, приближаясь к перилам на краю площадки. Она двигалась тихо, но у него был острый слух. когда набернулся, когда она была в 20 шагах. Она, он, оно. Хотя существо, приближавшееся к краю площадки и носило женскую одежду, женщиной оно не было, как впрочем и мужчиной. И дело заключалось не только в форме тела, которую оно могло легко сменить по своему желанию. Нет, столь же легко оно могло сменить поведение, менталитет, эмоциональный строй. Однако безполые местоимения так и не прижились. По ряду причин бессмертные, возвращенные в школе железного листа и после прыжка в кипящую реку узревшие, как загорается маска в руке Картивеля, предпочитали находиться в женских обличьях. Вот и сейчас приближавшаяся к Кадану фигура была женской, и женственной была пластика ее движений. Цельность образа нарушалась длинным мечом на перевязи за спиной гостья, рукоять которого торчала из-за ее левого плеча, а также тем обстоятельством, что у гостья не было лица. Вместо лица был кисель цвета плоти, медленно двигающийся по часовой стрелке в бесконечном круговорощении. Рималь приветствовал бессмертную настоятельницу Кадан. Давненько ты к нам не заходила. Он узнал её по пластике, по запаху души, по походке, одежде и оружию, но не стоило исключать того, что перед ним какая-то другая настоятельница, специально замаскировавшаяся под Рималь. принявшие, чтобы одурачить его, все эти внутренние и внешние качества, с помощью которых Рималь позволяла себя идентифицировать. Они обожали это делать во время учёбы. "Заскучался?" голосом, в котором сочетались насмешка и нежность, спросила Рималь, подходя к перилам и останавливаясь в паре шагов от Кадана. Отсутствие рта говорить ей, конечно же, не мешало. "Каждый день страдаю от разлуки с вами", в тон ей ответил Кадан и ощутил, как она улыбнулась. Это казалось странным, потому что у неё не было рта, которым можно было бы изобразить улыбку. Телесный кисель на её голове так и не сложился в лицо и даже не изменил своего вращения. Но ощущение её улыбки было совершенно отчётливо и ясным. Сказанное им действительно было забавным, если учитывать, что в большинстве случаев последнее чувство, которое испытывает ученик школы железного листа прежде, чем стать тел ан алатритом и раздавить в себе все человеческие чувства и слабости, является чувством всепоглощающей ненависти. Потом, когда воспитанник убивал всякую жалость в своём сердце, это обстоятельство переставало иметь хоть какое-либо значение. И ненависть пропадала, потому что умирал тот, кто испытывал её, умирал, чтобы возродиться вновь в виде бессмертного и бесстрастного создания. Но хотя ненависть и страдания уходили, память о них сохранялась у освобождённых навсегда. Эта память жила ясно и времали и в Кадане. И поэтому его фраза о страдании в разлуке прозвучала так забавно. Ты, кажется, нашёл своё место в мире, сказала Рималь, глядя вниз на облака. Как и все, кто получил венец. В этом слышится какой-то упрёк, ответил Кадан. Какое-то сожаление, которое вдвойне нелепо звучит от бессмертной маски. Нет, что ты? Никаких сожалений, лишь констатация факта. Зачем ты назначила встречу, Рималь? спросил Кадан после короткой паузы. На гостью, прибывшую из мира людей, он не смотрел. Неужели только для того, чтобы выяснить, настолько ли я вжился в роль небесного придворного, чтобы меня задели твои слова о том, что я так и не достиг подлинной силы, разменяв её всего лишь на бессмертие? Нет, не настолько. А может быть, добавил он опять помолчав. И наоборот, я вжился настолько, что меня это уже не волнует. Нет смысла гнаться за хилахом, отвергая то, что имеешь. Это всё равно что раздавить крошечный цветок, пытаясь схватить звезду. Раньше я думал, что все цветы мира не стоят даже отблеска звезды, но теперь я понимаю, что в малом сокрыта такая же бесконечность, как и в великом. Поэтому я не терзаюсь мечтами о звёздах, а наслаждаюсь цветами. И мир в моей душе тебе не нарушить. Браво! Рималь легонько хлопнула в ладоши своими изящными руками. облачёнными в тонкие ажурные перчатки. "Ты стал по этому? Зачем ты пришла?" повторил Кадан. "У прорицательницы было видение". Кадан почувствовал себя так, как будто посреди тёплого и тихого дня вдруг налетел порыв холодного ветра. Прорицательница возглавляла школу железного листа бесчисленное множество лет. Говорили даже, что она помнила самого Хилаха. Она никогда не покидала зал пустого зеркала, сокрытый в подземных пещерах под монастырём Освобождённых, и никак не участвовала в обучении послушников. Когда он видел её лишь раз, уже после того, как прошёл последнее испытание в кроваво кипящей реке и стал бессмертным, приняв венец из рук Картивеля, после того, как побродил по земле и пожил в мирах духов, после того, как полюбил и понял, что достигнутое за годы обучения безстрастие тает как восковая фигура в доме, охваченном огнём. Он приполз к принцесстельнице для того, чтобы сообщить, что теряет себя, что в нём что-то испорчено, что в силу необъяснимых причин его освобождение не было полным, и что несмотря на то, что он сумел выжить в кипящей реке, доказав тем самым совершенно независимость от влечений, владеющих человеческим сердцем, по прошествии времени однако что-то в нём изменилось. Он пришёл потому, что полюбил и не мог понять, в чём причина И где исток этого чувства? А прорицательница вместо того, чтобы указать ему, как избавиться от напасти, повелела поддаться ей и утратить себя. Он так и сделал и лишь много лет спустя осознал, что он не утратил, а обрёл. Когдано стало ясно, что этот визит не был личной инициативой Рималь. Прорицательница желала призвать Кадана на землю? Или хотела поручить ему какую-то особую миссию? Или хотела предупредить о чём-то важном? Или Надвигается тьма, прервала Ремаль его мысли. По меньшей мере один из последыших вырвался на свободу. На слепой горе что-то произошло. Правицательница уже отправила туда нескольких посланников, но они ещё не успели вернуться. Ей нужно знать, что говорят у вас. Что собираются предпринять старшие боги, которым ты теперь служишь. Удалось ли им уже обнаружить беглеца, и если да, то где он и как именно они собираются расправиться с ним? Нам важно это знать, потому что если он скрывается на земле, Маска не договорила, но этого и не требовалось. Во время прошлой войны с тёмными князьями жезл Асолокбора расколол материк, а всемирный потоп, вызванный Салургом, едва не истребил человечество. Никто не хотел, чтобы нечто подобное повторилось вновь. Но если беглый последователь скрывается в мире людей, и если боги света всё же решат нанести по нему удар, не взирая ни на какие жертвы, Школа хотела знать, где и когда это произойдёт, дабы быть готовой к удару и по возможности минимизировать жертвы, хотя бы среди своих. У нас всё тихо и нет никакой суеты, когда он задумался, а затем добавил. Правда, ещё вчера Серафим доставил послание, в котором королевскую читу Аннема пригласили прибыть на девятое небо, в алмазный дворец. И сегодня они отбыли, но до того, как ты рассказала о видении прорицательницы, Я и не предполагал, что их могли вызвать по столь серьезной причине. «Разве ты не должен сопровождать их? Ты ведь телохранитель королевы». Кадан отрицательно покачал головой. «Был когда-то. А сейчас я капитан гвардии замка ста башен и обеспечиваю безопасность всего Аннема, а не одной только королевы». «Ты сделал карьеру». «Да, я хорошо устроился». Кадан чуть улыбнулся, ответив насмешкой на скрытую иронию в голосе Маски. Ты это уже говорила. Я помню. Они ведь откровенны с тобой? Да и знать, что они расскажут, когда вернутся. Все непременно. Рималь уже собралась уходить, когда он спросил: "Почему я? Что? Почему прорицательница обратилась ко мне?", произнёс Кадан. "Я знаю, что десятки, может быть, даже сотни бессмертных венца, возвращённых школой, живут в различных небесных мирах. Город Слив Это всего лишь второе небо. В империи нашу верхушку приглашают лишь по большим праздникам, а за чистую вовсе забывают позвать. Наша знать не близка к старшим богам и вряд ли получит какие-либо эксклюзивные сведения о происходящем. Между тем есть бывшие ученики школы, живущие в более высоких мирах и имеющие куда больше возможностей для того, чтобы следить за событиями. Почему прорицательница обратилась именно ко мне? «Мне предназначена какая-то особая роль в ее планах?» «Мне об этом ничего не известно», — ответила Ремаль, уходя. «Но с чего ты взял, что она обратилась только к тебе одному?» Бессмертная маска покинула утес воспоминаний, а Кадан вновь облокотился о перила и посмотрел вниз. Облака почти рассеялись, и теперь далеко внизу можно было различить сероватые склоны гор, зеленое полотно леса и синюю ленту реки. Как и всегда в такие минуты, когда нащутил лёгкую тоску по некогда оставленному миру людей. "Як же не ошиблись", подумал он. "Тучи на нижнем небе уходят на юг, и погода сегодня будет ясной". Агиней из хабулки тот, магистр ордена Крылатых теней, отослал оруженосцев и вошёл в ту комнату в своих покоях, что предназначалась для сна и медитаций. Вторая комната служила ему одновременно кабинетом, приёмной и столовой. Там был потёртый ковёр, стол, шкаф с книгами и две стойки с оружием. Дальняя же была обставлена совсем аскетично: голые стены, матрас на полу и циновка с выцветшим геометрическим узором. Скрестив ноги, Агинейс сел на циновку. Привычно отогнав лишние мысли и настроив свой дух, он стал дышать медленнее, беззвучно повторяя мантру беспредельного созерцания. Это была его ежедневная практика, но сегодня она была нужна ему не только для самосовершенствования, Он хотел получить ответы, хотя и не был уверен в том, что сможет правильно сформулировать вопросы. Медитация должна была прояснить его ум, а может быть и принести откровение. Агинес происходила из семьи торговца, переселившегося в Христальфар из алмазных княжеств. Он был принят в Орден в 14 лет. Он был посвящён в рыцари спустя 8 лет на корабле, перевозившем Крылатых теней в Эльсильвар. После захвата Льюхвела он был оставлен в порту в то время как основное войско Теней двинулось к столице. Потом пришли известия о поражении и гибели магистра. Оставшиеся в гарнизоне Теней перенесли своих раненых на корабли, забрали тех немногих беглецов с севера-запада, которым удалось добраться до Льюхвила, и спешно отбыли из бунтующего города, поднявшегося против захватчиков. В Эль-Сильвар приплыло четыре десятка кораблей, из Льюхвила же отошло всего шесть. Половина из них, вёрвшая хольстальфарскую знать, повернула на восток, а те, что везли тени, двинулись на север. Местным магистром занял Лата Хайкеден, бывший до этого кардиналом. Орден был принят на Антике, присягнул Катольду и стал восстанавливать свою честность. Спустя 30 лет Лата добровольно ушёл из жизни, выполнив обряд великого дара, вручив свою душу Найкарану, алчущему червю. Своим преемником он выбрал Агинейза. уже достигшего к тому времени кардинальского титула и давно уже бывшего зрелым и опытным воином тени. Агинейс получил высшее посвящение и стал хозяином мистического орденского ключа, однако не изменил своих привычек. Аскетика была частью его образа жизни, хотя и не всегда было легко совмещать её с руководящей должностью. Ещё будучи кардиналом, он имел большое влияние в Ордене, в том числе и среди тех, кто был ему равен. Он умел руководить, и еще при латах взвалил на свои плечи массу организационных хлопот, позволяя пожилому магистру сосредоточиться на мистике. Однако только организационных талантов было недостаточно для того, чтобы занять место магистра. Агене исполнил об этом и не забрасывал собственную мистическую практику. Когда-нибудь, возможно, он также выполнит обряд великого дара и предложит свою душу одному из верховных демонов, возлежащих на дне. Если его воля будет чиста и тверда, а дух лишён сомнений и страхов, тёмный князь возможно обратит на него внимание, заберёт его душу из смертной оболочки и сделает своим приближённым, а может быть и дарует бессмертие. Крылатые тени всегда с самого начала ордена были связаны с нежными мирами, возникнув изначально в алмазных княжествах, спустя некоторое время орден был вынужден перебраться на север по инициативе гешского священства. Местные князья регулярно устраивали охоту на теней. В Хельстальфарии также далеко не все были довольны их существованием. Однако королевская власть длительное время поддерживала орден, получая взамен верную службу и возможность в любой момент устранить лидеров неугодных королю партий, каковых в Хельстальфарии всегда хватало. Но потом ситуация изменилась. Продолжающаяся, в том числе и усилиями самих орденов, централизация власти достигла такого уровня, при котором королю стали мешать уже сами ордена. Белый дракон, орден, лидером которого стал сам Хельстальфарский король, распростёр свои крылья над страной, пожрал множество благородных семей и несколько орденов, заподозренных в измене. И тогда шестеро оставшихся покинули страну, став орденами изгнанников. Лата Хайкьеден любил повторять, что всему суждено исчезнуть. Не исключено, что если бы убивающий возлежал на дне, Лата предал бы свою душу ему, а не Найкарану. Однако Солнечный убийца, персонификация конечной смерти и пустоты, был надёжно изолирован от мира князей а ме света, и Лата отдал себя алчущему червю, которого также называли пожирателем. Агинейс помнил, априскаски Лата и признавал правоту его слов. Однако он не желал, чтобы орден Крылатых теней, имевший длинную и противоречивую историю, исчез бы при его жизни. Тени обожглись на Эль-Сильварии один раз, и хотя воспоминания о том, как он, еще совсем молодой рыцарь, стоит на палубе отходящего от льюхвила корабля и с ненавистью смотрит на город и всю эту страну, едва не уничтожившую орден, и мечтает о мести, до сих пор иногда возвращалась к магистру. Все же от того юноши магистра отделяли 37 долгих лет. Сейчас крылатые тени оказались перед выбором решать ему, Агенезу, ведь он теперь глава ордена, Однако принять верное решение было не так-то просто, учитывая, что ценой ошибки могло стать само существование ордена. Школа железного листа оказалась силой, с которой орденом справиться невозможно даже с помощью могучего бессмертного демона, в силу неизвестных причин обречённого повиноваться королю. А может, этот демон обрёл над ним власть? Впрочем, это не так уж важно. Как бы ни был силён Гхадабаин, ему не одолеть школу. Поэтому разумно отказаться от похода и убить короля, устроить государственный переворот на Антике и посадить на трон более здравомыслящего монарха. Агине из Хабулки тот несомненно отдал бы этот приказ, если бы не внезапная перемена, произошедшая с Алгаром от Фетритом, лунным бессмертным. Магистр полумесяца, поначалу категорически отвергавший мысль о вторжении, вдруг сделался её сторонником. Возможно, что и на него повлиял браслет подданный Энкледом. Однако Гинеис сильно сомневался в том, что один бессмертный так легко способен подчинить другого. Дело было в чём-то ещё. Однако не оставляло сомнений, что Эльгар этого похода желает и будет добиваться его осуществления, даже если погибнет Энклед. Таким образом, убийство монарха ничего не давало теням. Нового короля Эльгар постарается перетянуть на свою сторону, и вторжение всё-таки будет осуществлено, хотя и позже. Тени получат ссору с полумесяцем, к Элгару присоединится Тидольф, слишком благородной и слишком верной клятве, чтобы закрывать глаза на предательство короля. Тарга пойдет за Тидольфом, а Лейнар Гельхайн, обычно склонный к интригам и нейтралитету, увидев расклад, присоединится к более сильной партии. Либо, в лучшем случае, останется в стороне. А Генезу не хотелось междоусобицы. Очевидно, что на этом пути крылатых теней не ждет ничего хорошего. Можно не трогать короля и просто отказаться от участия в походе. Однако, с большой вероятностью, это означало необходимость подыскивать себе новый дом, поскольку Энклет не замедлит обвинить теней в измене и нарушении присяги, что, в свою очередь, вызовет раскол уже внутри самих теней, так как, и в этом Агенейс был уверен, среди молодежи найдется немало желающих отправиться в славный военный поход на материк. «От многих пришлось бы избавляться, бежать из-за сфилосты. Куда?» Искать себе новый дом и заработать репутацию трусов в том случае, если вдруг, каким-то образом, четыре оставшихся ордена и антикейцы добьются победы. Кто знает, вдруг школа не станет вмешиваться в войну на этот раз. Ведь Эль Сильвар за свою историю пережил множество войн, а школа открыто влезла в его политику лишь два раза. Были другие захватчики и другие войны, которые она не пыталась остановить. Попытка избежать войны могла обернуться для Крылатых теней в стратегической перспективе таким же сокрушительным поражением, как и неудачное в ней участие. Требовалось всё взвесить и принять решение. Однако, чтобы это сделать, Агинею нужно было лучше понять, какая именно сила желает этой войны. История о предке короля, выковавшего волшебный браслет для управления бессмертным, скорее всего, ложь. Но что если князья демонов желали этой войны? Акхадабаин был их посланцем. Эльсильварская ересь могла раздражать их не меньше, чем князей света. Нужно понять волю тех, с кем была связана сила орденского ключа. Понять и учесть прежде, чем принимать решение. Омагинеза погружался вниз, в бездонные ущелья, в ямы, в которых таятся слепые змеи, в подземные пещеры, населённые устрашающими созданиями тьмы. сквозь мутный дым и кружащийся пепел, сквозь ядовитый пар и миазмы преисподней, вниз, все глубже и глубже, дорогами призраков и теней, путями, могущими быть открытыми лишь тому, кто верно настроил свой дух. Духовное путешествие магистра не состояло в одном лишь созерцании нижних миров. Эти миры жили в нем, и проникновение в них одновременно означало и проникновение в глубины своей собственной души. Каким-то непостижимым образом внешнее и внутреннее сходились воедино. Внутри самого себя Агиней созерцал Сальбраву, величественную и необъятную. Токи её энергии были его кровью, её скалы костями, её воздух воздухом в его лёгких, её обитатели его напряжёнными нервами. Сходя вниз, в миры демонов и внутрь себя самого, там, в глубинах собственной души, он обретёт искомое знание и отыщет ответы. Он слышал эхо голосов тех, кто возлежит на дне, или тех, кто к ним приближен, и поймёт, каково участие тьмы в предстоящем походе, и в чём состоит замысел князей дна, если, конечно, таковой замысел относительно Ильсильвара у них вообще есть. Он погружался всё ниже, но не достиг ещё и середины пути, как ощутил взгляд и присутствие. Ядовитых миазмов стало больше. Незнакомые тени танцевали в дыму. Сочились соком странные растения в зловещих тёмных лесах. Созерцая всё это, одновременно Агинеис увидел себя в своей комнате, в осфилосте. Комната изменилась. Тени танцевали и тут. Стены искажались, словно состояли из плавившегося воска, а там, где они оставались целыми, по ним, словно струйки чёрной воды, скользили проворные змейки. Ощущение присутствия усилилось. Пространство смотрело на Агинеиса со всех сторон, и от этого взгляда было не скрыться. Ему показалось вдруг, что великан с глазами, расположенными на стенках желудка, проглотил его и теперь разглядывает, одновременно переваривая, и что нижние миры, которые созерцал Агинеис, были не только частью его души, но и частью души великана, и что великан безусловно имел над ними куда большую власть, чем он. Его сознание искажалось, а порядок вещей становился другим. В какой-то момент он понял, что получит ответы, которые искал, но и сам прежним уже не будет. Он осознал вдруг, что на совете магистров видел лишь один из множества обликов Кадабайна, и что этот демон намного сильнее, чем ему показалось тогда. "Агинейс", прошептала тьма. "Агинейс Хабулки тот, я помню тебя". Перед внутренним взором магистра вдруг пронеслись картины из далёкого прошлого: на силке с раненым министерялом, полевой госпиталь под Льюхвелом и мальчик 14 лет, новобранец, помощник лекаря выполняющий тяжёлую и грязную работу, полагающийся навичку. В какой-то момент их глаза встречаются, и во взгляде мальчика клубится та же темнота, которая смотрит на него сейчас со всех сторон и от которой невозможно спрятаться или убежать. Иагинес не знает, искажается ли его память, или же напротив, он вспоминает то, на что не обратил внимания 37 лет назад, упустил из виду, забыл, не захотел замечать. Действие замирает, взгляд длится, лица, остальные части картины Госпиталь, ранины, собственные бытовые заботы и мысли тогдашнего Агинеяза, всё это тает и растворяется в тенях, и в конце концов в них растворяется и сам мальчик, и остаётся только его взгляд. Агинеиз шепчет тьма: "Приди ко мне, будь со мной. Ты так долго искал меня, не зная, что ищешь. Теперь ты нашёл". "Да", отвечает магистр, ибо происходящие в его внутреннем мире перемены таковы, что он не смог бы ответить отказом, даже если бы захотел. Но он не хочет. В этой темноте, одновременно убивающей его и наполняющей его своим соком, своей силой и цельностью, он, наконец, обретает понимание того, что происходит. Грядет новая война, она затронет все миры и небеса, и преисподнюю, и война в Эль-Сильваре — лишь крошечная часть этого вселенского конфликта, предсказанного пророками давным-давно. «Они не знают», — шепчет тьма, — Еогинес понимает, что речь теперь идёт о прочих магистрах. Они ещё слепы и не способны понять, но ты не таков. Ты выбрал верный, и твой прежний путь окончен. Будь со мной, служи мне, и я дам тебе всё. В Жудлисе, столице Инавара, речного королевства, в уютном двухэтажном домике на Кривоклонной улице, второй час шёл обуск. Жанга Хабера Эйка Толстого пожилого звездочёта, прибывшего в столичный университет менее года тому назад для чтения лекции по астрологии и подозреваемого ныне в распространении еретической литературы, уже увели. Профессор всё отрицал, рассказывал в сказке о том, что Ильсельварские книги нужны ему для работы, а если и есть среди них что-то запретное, то исключительно в единственном экземпляре и только для нужд самого Жанга. Для каких это нужд вам понадобились еретические книги? Презрительно спросил у него Шенар Ульвейн, жрец Мальвири. Жанга, запинаясь, заныл о том, что понадобились ему эти книги лишь для того, чтобы в спорах с еретиками опровергать их ложные учения всесторонне, с цитатами и подробным разбором нелепостей и подлогов, обычно грудой наваливаемых еретиками в своих сочинениях. Шенар слушал, усмехаясь и кивая. А в это время сыщики под началом Монтара Кардельта, лейтенанта Белого братства, Уже обнаружили в доме два тайника, содержавших три полных рукописи запрещённой истории духа и одну незаконченную. Не оставалось сомнений, что Звездочёт из Алмазных княжеств был тайным ликханитом, сторонником возникшей в Эльсильварии ереси, названной так по имени короля ликхана Гнилауста, открыто говорившего о том, что люди превосходят богов. Ереси, пустившей свои отравленные побеги в самых отдалённых частях света, Монтар приказал своим людям надеть на Южани на колодки и увезти его в цитадель братства, где еретику предстояли долгие дни и ночи утомительных допросов, а возможно и пыток разной степени тяжести, прежде чем состоится суд. Сам лейтенант остался в доме, ибо обыск ещё не был закончен. Все найденные бумаги, от записок экономки до алхимических трактатов, сыщики несли в кабинет. Жрец сидел за столом и просматривал найденное. Монтар прогуливался по дому, следя, чтобы его подчинённые ничего не украли. Позже составили опись драгоценностей и денег, сложили всё в ларец, который Монтар мог забрать с собой. Что он и сделал, после чего проследовал в кабинет и занял второе кресло. Дом уже перетряхнули весь, теперь простукивали, а кое-где и ломали полы и стены. Взгляните, лейтенант. Шанар протянул рыцарю Манаху увесистую книгу. Монтар взял её, открыл и на титульном листе увидел имя автора и название. Это была Священная история, написанная знаменитым гезским богословом Кардом Хелькетом. Недоуменно посмотрел на жреца. Священная история была одобрена гезским первосвященником и рекомендована для распространения в университетах и школах, как в странах, окружавших Гезь, так и в нём самом. Вы посмотрите, что там внутри, устало произнёс жрец. Благочестивые писания святого Карда перемешаны с богохульными фантазиями ликханитов. Одна глава без искажений, другая искажена, третья написана неизвестным кем и вставлена в текст так, как будто бы принадлежит Карду. Четвёртая напротив вовсе вычеркнута из книги. В этих выродков нет ничего святого. Ни в силах создать ничего достойного, ядом своих мерзких измышлений они оскверняют чужие труды, выдавая ложь за истину и не гнушаясь содеянным. подписывают свою богохульную отрыжку именем Святова. Жрец тяжело вздохнул и стал просматривать следующую книгу. Монтар пролистал страницы священной истории. Жрец был прав, и ему самому, образованному и начитанному члену белого братства, не составило труда увидеть подлог. Священную историю он знал едва ли не наизусть. Даже при самом поверхностном взгляде легко было заметить, где рука еретика-компилятора поработала над ней. Монтар вернулся в начало и, пролеснув несколько первых глав, подвергшихся незначительной обработке, наткнулся на большую вставку из какого-то еретического трактата. Чтобы занять время, он стал читать. «Когда осветило сотворили первое поколение бессмертных, Сальбрава была безвидна и пуста. Кости мира лишь обрастали плотью событий, и время еще не дробилось на мгновение между былым и грядущим». Наделённые великой свободой и великой властью, юные боги творили миры, ведь в их сердцах кипела сила Анкавалена, сообщённая им тремя светилами. Поначалу князья были всего лишь инструментами и энергиями светил, но чем полнее и совершеннее становилось Сальбрава, тем больше обретали они независимость от тех, кто прежде был источником их силы и самого существования. И в сердцах некоторых из них зародилось желание вовсе избавиться от власти светил. Завершив творение и связав себя с ним вместо связи с тремя изначальными, неизвестно, смогли бы они добиться успеха, но светила узнали об их замысле и пришли в беспокойство. Заключили изначальные между собой договор, согласно которому следовало им отнять у бессмертных анкавален и дали клятву, что никогда более не станут творить новых бессмертных. Покорившись воле светил, князья отказались от своего могущества, И отвергнув его, до краёв наполнили божественной творящей силой золотую чашу в сердце Сальбравы. Однако творение ещё не было завершено, и для того, чтобы закончить его, позволяли светила князьям приближаться к чаше и вдыхать пары божественного напитка. Так бы смертные на короткое время обретали прежнее могущество и приближали Сальбраву к завершению. Но каждый из светил в тайне от других возжелал завладеть чашей и поглотить ту силу, что была в ней заключена, ведь так можно было бы обрести абсолютную власть и более не считаться с мнением двух других изначальных. Впитай какое-либо из светил Анковален, Цальбрава была бы уничтожена, и всё вернулось бы к хаосу. Но светил это не страшило, ведь всегда можно начать творение заново. и приказала каждая из светил своим бессмертным искать пути к тому, чтобы завладеть чашей, творить оружие и атрибуты войны, пленять и убивать князей и рождённых иными изначальными. Так началась первая война, и была она долгой и ожесточённой. Гарели сферы, расположенные вверху, и сферы, расположенные внизу, сходились в битвах легионы ангелов и демонов, оттачивалось искусство истребления. В то же время сердца и души князей становились всё менее доступными для прямого взгляда и прямой власти светил. В их среде назревал заговор. Пока силы были равны, ни одна из сторон не могла подобраться к чаше и забрать её из того места, где она находилась. Но случилось так, что лунные князья заключили союз с солнечными и сумели уменьшить власть тёмных настолько, чтобы забрать чашу. Солнечные ли ковали, полагая, что одержали верх, Ведь на словах лунные соглашались быть вторыми, признав первенство солнечных. Однако это была лишь уловка. Тёмные отступили от чаши потому, что сами ещё прежде заключили договор с лунными. И поэтому, когда неприступность чаши была нарушена и стало возможно её забрать, тёмные вернулись и вместе с князьями луны прогнали бессмертных солнца. Тогда начался между ними спор, ведь тёмные хотели отдать чашу горгелойгу, а лунные своей госпоже Но кроме верных изначально, также были в каждой из партий те, кто призывал отбросить власть светил и выпить анковален самим. Спор перерос в новый бой, и вышло так, что тёмные одержали верх, ибо была причина, по которой мятежники сражались с лунными, но не обращали оружие против тёмных. Чаши завладели вернейшие фавориты Гаргилойга. Однако до поры им было неведомо, что среди них находится мятежница. Ибо до сих пор Эта метяжница ничем не выдавала себя. Завладев чашей, она заменила чашу с анковаленном на другую, во всём подобную ей, наполненную ядом. Ибо такова была сущность отравительницы, матери демонов и владычицы ядов. Предательство, яд и обман. А чтобы придать отраве вид и запах анковелена, бросила отравительница туда одну каплю божественного напитка из подлинной чаши. Гаргилоик осушил кубок, и вскоре тяжёлое забытье овладело им. Но отравительницы и мятежники не успели воспользоваться плодами своей победы. Дворец тёмного светила содрогнулся от натиска князей света, и само солнце поразило спящего властелина тьмы. Гаргилоик был выброшен прочь за пределами раздания, но прежде чем случилось это, он проклял Сальбраву и творящей мощью той каплянка Валена, что содержалась в отраве, сотворил нового бессмертного. убивающего, бывшего могущественнее всех прочих, ибо в отличие от других, никогда не жертвал убивающий своей силой и не помещал её в чашу. Но о его появлении долгое время знали лишь немногие. Несмотря на победу, не достигли Солнце и его бессмертный желаемого, ибо в ходе штурма и битвы опрокинулась подлинная чаша, и дождём пролился священный анкавален на землю. Тогда Солнце предложило князьям тьмы союз Без силы напитка не могло оно владеть всей сольбравой ни уничтожив её. Но пораждение горгелойга должны были признать первенство небес и их порядок. Часть тёмных князей приняла этот союз. Могущественные властотели, они возлегли над ней и стали владеть тёмной половиной мира. Но тьма, лишённая своего источника, горгелойга, поставленная на колени и принявшая условия света, во многом перестала быть тем, чем была она прежде. Когда-то и заговорили о том, что тьма не содержит собственной силы, но является отсутствием или недостатком света. Другая часть темных князей не приняла условия победителей. Они сокрыли последнего бессмертного, рожденного Горгелойгом, возвелиться Тадельшей Добх и начали готовиться к новой войне. Победители долгое время не обращали на них никакого внимания, ибо были заняты восстановлением разрушенных миров и расправой над Луной и ее князьями. Золотую чашу, в которой прежде находился Анкавален, солнце переплавило своим жаром, превратив в ужасающий серп. Солнце не могло поступить с бледным светилом таким же образом, как поступило с Гаргилоигом, ибо лишь в тёмное светило бытия оно повредило Сальбраву, и если бы подобное повторилось с Луной, ущерб, нанесённый мирозданию, мог бы стать невосполнимым. Поэтому, используя мощь серпа, солнце заключило свою сестру и её князей в лунных сферах. сотворив гигантскую темницу, парящую в небесах. Отравительница стала одной из последовавших за тёмным светилом и приняла участие в возведении Шейдопха. Братья не подозревали о её предательстве и не знали о яде подданном Гаргилойгу под видом Анкавалена. Тем временем, убивающий роз и отголосок его страшного могущества всё больше беспокоил солнце и его князей, ибо они помнили последнее проклятие Гаргилойга. Согласно которому солнечный убийца когда-нибудь пожрёт их всех. Так началась война остывших светил, война между последовавшими и князьями света, ибо два из трёх светил к этому времени были лишены возможности действовать, а солнце долгое время не вмешивалось в сражения. Во время этой войны давнее предательство отравительницы раскрылось, и верные гаргилойгу изгнали её из своей цитадели. Позже солнечные князья отыскали её и убили. И Морфйогюльт, столица Йоадского королевства, был превращён в руины. Скорее был взят и разрушен шейдох, а последы ши преданы казни. Известие о том, что священный анкавален из золотой чаши был пролит на землю, обеспокоило богов, ведь это означало, что когда-нибудь их смертные творения смогут осознать и пробудить спящую в них силу и возвыситься над богами и светилами. Несмотря на победу над лунными и тёмными князьями, Власть князей света начала приходить в упадок. Ибо не было больше чаши, ароматом которой они могли бы питаться. И вот обратились они за советом к Гайгевайсу, небесному советнику. "Станем сильны их силой", оглядев землю, произнёс тогда Гайгевайс. "А люди пусть станут святы нашей святостью. Пусть они воздадут нам поклонением и воздвигнут храмы. Так мы вернём себе Анкавален заключённый в их душах". достигнем наивысшего могущества и навечно установим мудрое и справедливое управление мирозданием. Не с отдельными людьми будем говорить мы, но со всеми сразу. И склонились боги к его словам, и стали боги богами. Но создав религию, оказались они подвержены человеческим слабостям. Ибо даже отведав анковалена, люди так и не утратили своей животной сути, к которой подмешивались тёмные страсти. Внушённые смертным князьями тьмы и их прислужниками. И по мере того, как росли бесуриты богов, мощь Ян Кавалена, наращивая плоть миров, оживляя и наполняя силой прежде пустые сферы, проникали в сердца богов жадность и лень, стяжательство и равнодушие. Так смешалось земное, небесное и демоническое. Монтар закрыл книгу. Он чувствовал раздражение. Он хорошо помнил, как выглядела эта глава в оригинале. Священная сила анклавена всегда принадлежала тому, кто совершенен и свят. Луна и гаргилои питались крохами от избытка безграничной силы золотого светила, но даже эти крохи они утратили, вступив с ним во вражду. Светлые князья никогда не лишались силы, потому что она никогда им и не принадлежала. Они владели высшей властью, получая её от солнца, и могли делиться этой властью с людьми, верными им. Луна и горгилоик давным-давно повергнуты, но слуги их не перестают распространять ложь в мире людей. Вся их надежда отвратить смертных от света, поглотить те крохи силы и высшей власти, что даётся людям от божественных щедрот. Люди в своём большинстве, исключая праведников, не способны пользоваться этим богатством, но духи зла способны. И вот, они провочают людские души для того, чтобы вернуть себе власть, отнятую у них после поражения. Монтару нравилось читать настоящую книгу Карда Хелькита. Там всё было связано и целостно. Вместо еретических выдумок и запутанных интриг чистота прямого и ясного пути. Будь верным сыном света, и тебя ждёт вечность блаженства, божественная слава и власть. Скотись в ересь, богоборчество, и ты будешь обречён на мучительное посмертие, станешь рабом и пищи обитателей ада. Монтар встал и позвал в комнату двоих солдат. приказав им выносить во двор книги и бумаги, которые уже просмотрел жрец, и складывать их там в кучу. Огонь, символ солнца, и он пожрёт еретические измышления так же, как некогда единственный иззначальных, заслуживающий поклонения, обратил в ничто тех, кто желал затмить собой свет.